Глава семнадцатая. Вернувшись в наши покои, я подвела Валериану к кровати и усадила её. «Как ты?» — Валериана неуверенно нахмурилась. «Там нечего было бояться?» «Это не так». «Нет». «Та женщина». Она замолчала и обхватила себя тонкими руками за талию. «Ты имеешь в виду королеву?» Она быстро кивнула. Я села рядом с Валерианой, мои ноги едва доставали пола настолько высокой была кровать с балдахином. Вид у неё был злобный, да? Она была похожа на неё. Я посмотрела на Валериану. На кого? На ту, кто убил папу. В груди у меня защемило, и я обняла Валериану, притягивая её к себе. Мне жаль. Наверное, ты очень испугалась. Она плохая. Я понимала, что Валериана говорит о королеве, потому что убийца её отца по умолчанию не может быть хорошим. «То, что они похожи, ещё не значит, что королева такая же, как та женщина», — осторожно сказала я, надеясь, что мои слова не расстроят её ещё больше. «Ты её видела. В её глазах столько же ненависти, как и у неё». Я не стала с этим спорить. Прекрасно понимала, почему у Валерианы сложилось такое мнение, хотя ненависть — не самое подходящее слово. самоуверенная высокомерная, самовлюблённая, описывали королеву гораздо лучше, но Валериана была слишком юна, чтобы понять разницу. «Послушай», — сказала я, — «не переживай за неё. Ты можешь остаться здесь». «Но ты ушла». «Да, я ушла». Я достаточно часто общалась с детьми и знала, как сильно они могут привязаться к кому-то, знала, что если не обозначить чёткие границы, то это никому из нас не пойдёт на пользу. «Я проголодалась», — продолжила я. «А ты ещё спала?» Я уверена, что здесь ты в безопасности, даже если меня не будет рядом. Я хотела дать ей понять, что не стану сидеть в заперти вместе с ней, если она решит остаться. Конечно, мои слова ей не понравились, но спорить она не стала. Подумав, что не мешало бы проведать Арабис, я спрыгнула с кровати и потянула за толстый золотистый шнур, про который говорила Пикси. Через несколько минут в дверь тихо постучали. «Доброе утро, Ларина!» Я улыбнулась, когда Пикси впорхнула в комнату, оставляя за собой шлейф золотистой пыли. «Пусть солнце всегда освещает ваш путь», — она склонила голову. «Чем я могу вам помочь?» «Простите, что беспокою вас, но не могли бы вы принести Валериане что-нибудь поесть? Внизу много всего вкусного». «Конечно, скоро вернусь». Ларина упорхнула из комнаты прежде, чем я успела спросить у Валериана, чего она хочет, и прежде, чем успела поблагодарить Пикси. Я повернулась к Валериане. «Не хочешь принять ванну, пока мы ждём?» Я боялась, что она откажется, потому что дети, как известно, не любят мыться. Но она с готовностью кивнула и бросилась в ванну и вперёд меня. Когда я вошла вслед за ней, она уже стояла обнажённая, а её платье и деревянный венец валялись на мраморном полу. Ванна уже наполнялась водой, которая, как я знала, сохранит идеальную температуру до конца купания. Валериана залезла в ванну и подставила пальцы под горячую струю, наслаждаясь удивительными ощущениями. Я опустилась на колени рядом и взяла кусок мыла с ароматом жасмина. «Могу я вымыть тебе голову?» Я показала на мыло. Она кивнула, и я зачерпнула воду в лёгкую деревянную чашу в форме морской раковины. Валериана зажмурилась, когда я начала втирать мыло в кожу её головы и смывать пену с густых зелёных волос. Закончив купать её, я нашла в шкафу платье, похожее на то, что она носила раньше. Детям важны привычные условия. Прошлым вечером здесь не было детской одежды, но сейчас она заполняла множество полок. Я выбрала светло-зелёное платье с облегающим верхом и юбкой, сшитое из нескольких слоёв прозрачной ткани. Оно доходило ей до колен и идеально гармонировало с цветом кожи. Выйдя из ванной, мы обнаружили у двери приставной столик, на котором стоял завтрак. Валериана набросилась на еду с таким же аппетитом, как и накануне вечером. Она выглядела довольной, и это немного меня успокоило. В дверь постучали, и я пошла открывать, решив, что вернулась Ларина, но по ту сторону стоял сам принц Калил. Я удивлённо уставилась на него. Он переоделся во всё чёрное, сбрил утреннюю щетину и собрал в хвост волосы длиной до плеч. Он был потрясающе красив, и кончики моих пальцев буквально покалывало от желания коснуться его щеки, почувствовать гладкую кожу. Я оторвала взгляд от его лица, внезапно обеспокоившись тем, как моё тело реагирует на него как будто ты сможешь коснуться принца Благого двора. Он был совсем не моего уровня. Мы вели разный образ жизни, происходили из разных слоёв общества, даже королевств, с которыми мы были неразрывно связаны. Возьми себя в руки. «Что-то случилось?» — спросила я, не поднимая глаз. «Я бы хотел кое о чём вас попросить». «Конечно, подождите минуту», — я повернулась к Валериане. «Мне нужно уйти, но я вернусь». «Когда?» Я оглянулась на принца, он лишь пожал плечами и покачал головой, словно говоря, «понятия не имею». Оставлять Валериану без присмотра на неопределённое время мне не хотелось, особенно после того, что случилось сегодня утром. «Ты не против побыть с Лариной?» «Мне нравится Пикси», — ответила она. «Одна из моих лучших подруг Пикси. Они хороший народ». «Хорошо». Я снова дёрнула за золотистый шнур, и за спиной принца появилась Ларина. Она зависла в коридоре, почтительно склонив голову. «Ларина», — сказала я, — «понимаю, что у вас много дел, но не могли бы вы присмотреть за Валерианой, пока я помогаю принцу? Исполнять ваши желания — моя обязанность. И если мои услуги хоть как-то помогут принцу Аданорину, то я сочту это за честь». Калил склонил голову, изображая само очарование. «Благодарю вас, Абен Манаэль». Щёки Лорины стали фиолетовыми, и я поняла, что именно так выглядит создание с голубой кожей, когда краснеет. Пикси впорхнула в комнату, а я вышла в коридор и закрыла за собой дверь, чувствуя, что оставляю валериану в надёжных руках. Принц провёл меня в большой кабинет, где уже все собрались. Цилия, Крин, Сильвер и Джондар удобно расположились вокруг низкого столика, а Арабис откинулась на спинку стула, закинув ноги на пуфик и прижав ладонь к животу. Помещение было просторным, а с балкона, такого же, как в столовой, открывалась красивая панорама города. С улицы доносился шум журчащей воды и дул свежий ветерок, пахнущий далёким дождём и сладкими цветами. Арабис подняла руки. «Даниэла Сандер», — провозгласила она, — «добро пожаловать в наш круг, Саброза». «Саброза» — латинское крылатое выражение, дословно переводится «под розой». У древних римлян роза считалась символом молчания, и ее часто вешали над столом во время пиршеств, чтобы гости молчали.